Глава восьмая Зажав Жанне рот рукой, демон выглядывала за угла, куда неосторожная и бессмертная только что сунулась. Своим восклицанием удивления, она чуть не обратила на себя внимание группы людей, одетых в странные комбинезоны, больше всего напоминающие форму РБХЗ. Безразмерные желтые пластиковые скафандры смотрелись, вызывающие на фоне общей темноты. Что уж говорить об их налобных фонарях. «Тихо ты, а то всю группу рассекретишь!» Отчитал он девушку, глядя на то, как люди осторожно перемещались по ангару. Раньше он точно помнил, здесь были сложены тысячи трупов, а сейчас осталась только небольшая кучка тел в углу. Вероятно, живые совсем отчаялись, раз решили заняться каннибализмом в таких масштабах, что сотнями поедают своих сородичей. «Что они тут делают?» — спросила с короткими перерывами бессмертная. В отличие от хозяйки, она общение через световой ошейник осваивала с большим трудом, и для того, чтобы привыкнуть, ей требовалось время. Хотя, может, проще будет сделать систему автоматической? Но этот вопрос можно было отложить на потом. Сейчас они шли небольшой группой, вчетвером. А младших оставили на стоянке, и те были, прямо скажем, не против. Никто не хотел рисковать, хотя любой словно выполнил бы приказ. «Возможно, не все так просто, как кажется на первый взгляд», — заметила Инна. «Смотрите, они не притрагиваются к телам, когда проходят почти вплотную, и в руках...» «Не могу понять, что это?» «Очевидно, какой-то вид металлодетектора», — уверенно сказал демон, посмотрев на устройство через режим «Мастера». «Только измененный». «Что они им искать собрались на пустом складе?» «Или там под землей что-то есть?» «Леха, нет!» Донесся до них сдавленный крик. Один из людей не заметил торчащий из груды тел ноги и, споткнувшись, пробежал несколько метров. В ту же секунду его охватил черный туман. Мужчина успел сделать шаг назад. Оно на второй силу него не хватило. Он с жутким криком упал на колени, пытаясь смахнуть себя быстро наливающиеся черные капли. Комбинезон исчез за считанные секунды. Затем будто испарилась одежда, кожа, мясо. Костей они не заметили. Просто черная лужа растеклась по полу, сливаясь с точно такой же поверхностью. «Во имя разума!» — воскликнула, не выдержав Инна. «Хорошо хоть по связи, а не вслух!» «Что это?» «Черт его знает, но одно очевидно. соваться туда нельзя», — сказал Игорь, также наблюдавший за картиной. «Если мы, конечно, не хотим попробовать, одинаково ли воспринимает эта жижа нас и людей?» «Не хотим», — за всех высказался Творец. «Вы, наверное, удивитесь, но вот прямо сейчас я людям благодарен за наглядную демонстрацию». «Что бы это ни было, но главное, здесь нет тел», — согласилась хозяйка. «А значит, нет смысла здесь задерживаться. Трупы должны быть в городском морге и в клиниках. Их туда свозили в первые дни. Нам же не нужно много для тестирования». «Согласен», — ответил демон уже ища на интерактивной карте следующую точку маршрута. Он выбрал этот склад не только как ближайший, но и как достаточно удаленный от центра. Попадаться сейчас на глаза контролируемым Маркусом-братьям или Каннибалом было рискованно. Так что они выбрались со стоянки восточнее. До побережья оставалось каких-то 30 километров через горы, вернее, все, что от них осталось после глобального разрастания города. Рассчитывая на регулярные встречи с киберами, они держались узких подворотен и не приближались к удобным обзорным позициям. А вот встретить здесь людей было полной неожиданностью, и это были не какие-то отдельные выжившие, а хорошо организованные вооруженные группы, сумевшие даже обзавестись работающей техникой. Они тоже были крайне осторожны, оно человеческому восприятию никогда не сравнится за глазами и слухом получившего усовершенствование избранника света. Сначала демон предположил, что люди такой толпой ищут припасы, что было более чем логично, но точка интереса у них оказалась общей. Теперь, после увиденного, они по широкой дуге обошли сторожевые посты. Игорь дважды изъявлял желание прикончить нескольких военных, чтобы поживиться оружием и припасами, но Творец категорически запретил. Людей он, конечно, не боялся, но не хватало еще поднять шум и обратить на себя внимание владыки. Чем дальше на восток они двигались, тем чаще начинали встречаться условные знаки, нарисованные на стенах и дверях зданий. Перекрестия, упрощенные до круга черепа, а надписи «Еда» или «Сон» зачастую тоже перечеркнуты. Жирные восклицательные знаки с цифрами – Люди, потерявшие возможность общаться на расстоянии, выкручивались как могли. Вот только помогало это, не только им. Не раздумывая и не испытывая угрызения совести, они несколько раз заходили в дома с сохранившимися запасами, чтобы пополнить собственные. Отдых им сейчас не требовался так, что они просто проходили мимо. Жанна, ни то из вредности, ни то из каких-то личных порывов, несколько раз перечеркивала надписи о полезном. На такие мелочи творец внимания не обращал. Спустя час их нагнала группа людей, оно удалось вовремя спрятаться в переулке. Судя по всему, и второй пункт назначения у них тоже совпадал, а это уже напрягало. До госпиталя оставалось больше километра, когда егерь заметил патруль военных. Идя переулками, им удалось добраться до самой больницы, но противников становилось все больше. В конце концов, демон остановил помощника и приказал занять одно из зданий в непосредственной близости. Найдя подъезд, в котором не было следов людей, они, стараясь не поднимать лишнего шума, поднялись на четвертый этаж и, вскрыв дверь, пробойником присели у окна. Вид открывался потрясающий. Три грузовика, человек сорок вооруженной охраны и несколько десятков закутанных в теплые вещи людей окружали небольшой госпиталь с примыкающим к нему зданием морга. «Вот бы Ксю сюда!» – мечтательно произнесла Жанна. «Кого нет, того нет. Работаем с тем, что предоставил свет», – усмехнулся демон. «Нужно понять, какого черта им здесь нужно. Но главное – пробраться вон в то здание». Он отметил точку на карте и передал всем по прямому лучу. «Если люди обосновались здесь надолго, то, возможно, у них есть нечто нужное нам». Согласна, просто так они не пробрались бы так близко к центру. Слишком опасно? – кивнула Инна. Лучше не рисковать и пройти с другой стороны, там будет ближе. Потом перебраться через заборы и вдоль стены. Не думаю, что это хороший вариант, – перебил егерь. Видишь, следы у ограждения. Это уже даже не цепочка, а хорошо протоптанная тропа. Скорее всего, патрули ходят каждые несколько минут. Попадемся на глаза, тут же поднимут тревогу. Предлагаю идти от дальнего угла. Там больше шансов остаться незамеченными. Пусть и потеряем время. А если уходить, то без разницы, в каком направлении. У нас у всех хватит силы и ловкости через забор перемахнуть. Хорошо, согласился демон. Но вы остаетесь здесь. Одному мне будет легче скрыться. А если что, обеспечите мне огневое прикрытие с безопасного расстояния. Сможете безболезненно уйти. Не пущу. Возмутилась была Жанна, но, увидев строгий взгляд, поникла. «Не надо мне приказывать, я все и в прошлый раз прекрасно поняла». «Извини за это. Никогда не думал, что нами воля старших будет восприниматься так болезненно». «Да ладно, у тебя это совсем по-другому. Доброжелательно, что ли?» сказала со вздохом Инна. «Мы здесь подождем, без проблем, только не пропадай, иначе мы тебя искать пойдем, а это ничем хорошим не закончится». Кивнув напоследок, товарец спустился с лестницы и, следуя рекомендациям снайпера, пробежал до нужного угла. Патрули в самом деле ходили часто. Но промежуток между ними был как раз достаточный, чтобы успеть пробежать вдоль стены ко входу в морг. Не попадаясь на глаза военным, демон одной быстрой перебежки оказался у распахнутой двери. Здание для хранения тел без окон с единственной дверью Зияло чернотой проема, в которой разглядеть что-то было проблематично даже с модифицированным зрением кибера. К счастью, его восприятие позволяло переключаться с обычного фотонного зрения на инфракрасное и тепловое. Плюсы двух сотен. Видно, все равно было только в пределах двух метров, но в данной ситуации достаточно. Прокравшись внутрь, он чуть не столкнулся нос к носу с двумя людьми шепотом обсуждавшими какую-то проблему. Слабый свет масляной лампы прошел над его головой. И не обратив никакого внимания на притаившегося под каталкой кибера, исследователи его миновали. «Тепловая аномалия, возможна при такой температуре. Как вообще может появиться нечто подобное в таких условиях? То есть то, что они вообще появились, тебя не смущает? Ну, знаешь, у нас только всего странного произошло за три месяца» что это было почти ожидаемым. а Для полноты картины не хватает только инопланетян. А ну, тут-то как раз все просто. колонист оставшийся на Марсе, для нас за инопланетян вполне сойдут. Они же с другой планеты уже. Да иди ты! Понимаешь же, о чем я? Не став дослушивать разговор, демон углубился в здание морга. Рядом со входом в хранилище он заметил примирикавшиеся уже желтые комбинезоны. Судя по внешнему виду, их несколько раз использовали. Были видны следы подпален, хотя никакого признака разложения он не наблюдал. Взяв один из костюмов, чтобы здесь не происходило лишнее, защиты ему не помешает, творец вошел в нужное помещение и уже не скрываясь врубил горелку плазмы вместо фонаря. а Зрелище было феерическое. Ряды шкафов с хранилищем для тел были раскурочены. Многие будто взорвались изнутри. Черная слизь растеклась по полу. Вспомнив картину, увиденную в ангаре, демон не решился заходить в вглубь. Оглянувшись по сторонам, он нашел несколько веток, лежавших здесь, судя по всему, не просто так. Взяв одну из деревяшек, поднес ее к луже и потыкал. Ничего не произошло. Тогда он размахнулся и кинул палку между стеллажами. Механизированные зрачки успели сжаться до предела, ограничивая поток света, и все равно его чуть не ослепило. Неудивительно, что его не заметили. Отскочив от железной дверцы, ветка упала в лужу, которая тут же поднялась в воздух, задули секунды, и с черной стала красной, затем белой снова погасла, остывая. Он подобное уже видел на заводе в Ильинском, но тогда все списал на странные станки, вышедшие из строя. Тут же никаких принтеров и в помине не было. Очень хотелось выругаться в голос, что было даже странно для такого высокоразвитого существа. Но желание не отменяло. Творилась какая-то несусветная чертовчина. Такого просто не могло быть с физической точки зрения. Конечно, объяснение можно найти чему угодно, если задаться целью. Левитация нано-машин за счет роста температуры — При их крайне малом весе могла быть обусловлена как раз поднятием температуры. оно даже само такое поведение являлось нестандартным. А если вспомнить человека, которого такая лужа просто сжевала целиком? Что же случилось с их программой? Что судьи? Почему они так себя ведут? Одни вопросы и никаких ответов. Даже пятый уровень мастера, делающий его творцом, не давал подсказок. Облуждать в темноте не хотелось тем более, что больше здесь делать было нечего. Тел нет, имплантатов нет, а собирает нано-машины горстями. Он не дурак, чтобы так рисковать. Попробовав подцепить несколько другой палкой он, с сожалением заметил, что так ничего не выйдет. Черная слизь возвращалась в исходное положение, словно яичный белок. То есть проткнуть ее можно было и даже отодвинуть, но дальше дело не продвигалось. Осмотревшись по сторонам, он нашел совок для мусора. Судя по обгорелому боку, его уже пытались использовать таким способом. А наклонившись над лужей, демон аккуратно поднес пластиковый черпак к ее поверхности и немного нажал. Зрение его сконцентрировалось до предела. И хотя было мощнее человеческого в два раза, реакцию он успел заметить только за секунду до воспламенения. Отскочив назад, он слепо шарил по сторонам. Решив, что так делу не поможешь, Творец успокоился и сел на пол там же, где стоял. Сначала было покраснение, только потом они начали подниматься. Да и не на всей территории морга, только в ограниченном круге. Значит, оно действует кластером. А раз так, то есть и безопасный радиус. Зависит ли он от количества наномашин? Их тут явно больше, чем может быть в одном человеке. Пока он рассуждал, зрение частично вернулось. До скрипа зубов, жав челюсть, демон взял себя в руки. Только не паниковать. Его левая нога до щиколотки была в черной субстанции. Медленно, не делая резких движений, он потянул ботинок на себя. Не помогло. Она снова начала разгораться, правда, в этот раз значительно медленнее, чем прошлый. Так что до вспышки творец успел не только отдернуть ногу, но и отскочить на безопасное расстояние. В этот раз реакция была куда слабее. Успокоив дыхание, демон проанализировал произошедшее и усмехнулся. Слава свету! Законы физики это аномалия не нарушала. Никакой гравитации или телепатии. Только обычные реакции. Да и время перезарядки у нее, судя по всему, было. Значит, нужно просто обходить такие области стороной и не соваться в места где раньше было много трупов. Уже совсем было, перейдя в благодушное состояние, он с одраганием вспомнил, что под двухметровым слоем снега все улицы усыпаны телами, кое-как сложенными в черные мешки. а Вот тебе и плюс холодов. Не будь нас двигаться по городу было бы совершенно невозможно. А ведь когда-нибудь морозы закончатся, значит, нужно выбираться из застройки, идти в сельскую местность, где нет таких ужасов. Сняв бросающийся в глаза скафандр оставив бесполезное устройство излечения нано-машин из тел, демон прокрался мимо охраны к основному зданию госпиталя. Многие стекла были разбиты, покорежными, во время заморозков рамами, и их место занимали панели утеплителя. Но те немногие, что остались, были покрыты снаружи изморозью, значит, внутри тепло. Вот почему люди обосновались в этом строении – геотермальный генератор. Такой же, как и на стоянке. Но раз так, значит, то должны быть и братья, пережидающие холод. В конце концов, они занимали большую часть Сахалинска. И в этой местности их должно быть не намного меньше, чем в центре или на северных окраинах. «Нужно сообщить о занятии этой точки», – донёсся до демона приглушённый хриплый голос. «Двадцать человек потеряли пока зачистили окрестности, эти твари словно обезумели. Ну ты скажешь, безумные зомби. По-моему, как раз-таки наоборот, спокойнее они стали. Сами первыми кидаются крайне редко, а не то, что неделю назад, когда рыскали по всей округе. Возразил другой, молодой и уверенный. Но сообщить надо. Правда, отправлять через весь город гонца? не е Закашлившись, первый замолчал, а потом, прочистив горло, продолжил. Не думай об этом. Запустим зеленку и подождем. Всего и делов. Вояки нынче отправляют одних от только своих орков. Слышал, что они после похода на север себя иначе как зооморфами не зовут. Да и черт бы с ними. Мутанты они и есть мутанты, не люди. Черт его знает, кто еще лучше, они или эти зомби. Это ты брось. Они нас защищают. Порядки они свои защищают. И базу новобранцев, а не нас. Всю жизнь на оборонку работали. Ни свободного интернета, ни жилья. И работы нормальной нет. Продолжил возмущаться охрипший. Демону было интересно, о чем дальше пойдет разговор, но сбоку скрипнул снег, и Кибер предпочел укрыться за ближайшим сугробом. Патруль, очередной раз обходивший территорию, прошел всего в нескольких метрах от него, не оборачиваясь. Только сейчас, внимательно глядя на людей почти в упор, творец понял что это не военные. а может на всю группу их и было несколько человек но в основном это оказались самые обыкновенные гражданские их наскренно таскали одели в оставшиеся обмундировании вручили самодельное оружие и они киберы высокоразвитые организмы перешагнувшие через ступень эволюции должны бояться этих он уже готов был перерезать весь немудреный гарнизон как небо осветила зелёная ракета Маленький шарик вспыхнул на высоте нескольких десятков метров и начал опускаться вниз, освещая двор. «Повелитель, срочно убирайтесь оттуда!» — донесся переданный получу лучу крик Жанны, высунувшийся из окна. «Большая группа братьев идет прямо сюда!» «Понял!» — откликнулся творец, быстро ища точку выхода. «Сталкиваться сейчас с порабощенными Маркусом в его планы совершенно не входило» а тем более быть зажатым между молотом и наковальней в виде вооруженных людей. Выждав, когда патруль скроется за поворотом, он пробежал обратно вдоль стены и перемахнул через забор, выглядывающий не больше, чем на мятор. Демон собрался прихватить с собой подопечных и отойти к стоянке, но времени хватило только на то, чтобы подняться к импровизированному наблюдательному пункту. Егерь, стоявший в дверях, молча закрыл за ним дверь, а потом показал пальцем на угловое окно. Подойдя вплотную и нагнувшись так, чтобы выглядывали только глаза, творец посмотрел на улицу. Снайпер оказался абсолютно прав. Это нужно было увидеть. По дороге, построившись в пять колонн, шли киберы. Будто на диковинном параде они почти отвечали геометрической модели роста. Вначале шли низшие, первоуровневые, за ними младшие, а в самом конце средние. Никого из старших, а тем более высших, он не заметил. Ни оружия, ни доспехов. Только математическая точность и превосходящее количество. На каждого пятнадцатого приходилось по сотне первачей и десяток седьмых, вполне способных управиться с вооруженным человеком. Демон оценил юмор Маркуса. Хотя, может, как раз и юмора-то тут и не было. Только точный расчет. Ведь примерно так у них и складывалось пропорция в обществе. На одного владыку приходились десятки тысячнейших. Так что вполне возможно, что отсутствовавший на поле брани полководец просто выделил какой-то правильный процент от общего числа и послал на захват важной точки. «Почему они не атакуют?» растерянно спросила Жанна, когда колонна остановилась в нескольких сотнях метров от госпиталя. «У них же было преимущество неожиданности!» а вместо этого они застряли посреди улицы, стоят как вкопанные и мерзнут. Может, надеются, что люди струсят и сбегут с насиженного места? Ведь наших тут больше пяти сотен, а людей всего десятка четыре. Их тоже около сотни, — поправил девушку-снайпер. В основном они не на улице торчат, а в теплом помещении. И теперь, раз заметили, врага будут укреплять свои позиции. Так просто их не возьмешь. Так что тоже не понимаю. Просто подождем и посмотрим. Как можно спокойнее, сказал демон. У него была одна догадка, но он не собирался просто так пугать подопечных. Тем более сбежать они никуда не могут. Все равно накроют через несколько секунд. Скосив взгляд в угол интерфейса, он рассмотрел время. Без пяти секунд два. Три. Две. По киберам словно волна прошлась, глаза загорелись, младшие выпрямились, расправляя плечи, вставая в боевые стойки. Даже под слоем одежды было заметно, как от поступающей крови начинают вздуваться мышцы. Только на средних льющаяся издалека песнь не оказывала существенного влияния. Прикрыв рукой начавший раскрываться амулет, творец во все глаза наблюдал, что будет дальше. Будто запущенные из катапульта младшие неслись вперед. Заборчик, который ему пришлось перемахнуть, большинство даже не заметили. Им будто поставили сотню ловкости и силы, когда могло быть этих характеристик от силы 50. Следом бежали, и не отставая, но и не заходя вперед младшие. И они не просто продвигались, они защищали собой средних. Такая тактика абсурдна на его взгляд, ведь первые чипы были самыми слабыми и от любого чиха погибали как обычные люди с ходу дал ощутимый результат отстреливающиеся из за укрытий люди разрядили свое оружие в первых атакующих и к моменту когда до здания добрались средние были абсолютно пусты те же не замедляя движения при поддержке младших запрыгивали прямо в окна второго этажа устраивая там резню К моменту, когда последние выжившие запустили с крыши зеленую и красную ракеты, не было еще даже двух десяти. Меньше десяти минут на штурм укрепленной позиции с вооруженными людьми, конечно, они сопротивлялись. Даже те, кто успел выбраться на крышу и забаррикадировать выход чердака. Но у них не было ни единого шанса. Спустя минуту киберы выбили дверь и, забравшись по стенам, атаковали орущих от страха и отчаяния людей со всех сторон. В пятнадцать минут третьего все было кончено. «Потрясающе!» – не выдержав, сказала Инна. «Никогда не видела ничего подобного. Даже во время песни Цезаря или другого Светоча. Простите уж, повелитель, включая и вас». «Нечего тут прощать», – отмахнулся демон. «Лучше смотри, что будет сейчас». Ровно в двадцать минут киберы начали падать. От усталости, от полученных ран, от перенапряжения и разрыва мышц. Хозяйка была не неправа. Однажды он видел такую песню, сам пел ее, в тот день, когда вернулось солнце. Но то был экстренный случай. Могли погибнуть тысячи. Он тогда вывел от ретранслятора всех, кого смог. А то, что потом им несколько дней пришлось зализывать раны, прежде чем отправиться на задание, не велика цена. Тут же была принципиально иная ситуация. Раз в два часа Маркус врубал свой передатчик, давая импульс к движению, скорости, силе, всему, чему только мог. И хорошо, если в режиме, когда рядом нет противника, им не приходится использовать все эти усиления. Если же это не так, если сейчас все его братья работают на износ, до непоправимых последствий пройдет меньше недели, после исправить ситуацию для низших уже не удастся. Они вполне могут погибнуть даже не в сражении, а просто от разрыва органических органов, еще не набравших достаточно прочности. а Нужно было срочно что-то с этим делать. Вот только он еще не был готов встречаться с владыкой. — Смотрите, люди! — оторвал его от грустных мыслей снайпер. Творец всмотрелся в приближающиеся силуэты и спрятался за стену, потянув за собой остальных. — Нет, егерь! Ты не прав. Это гораздо хуже. Орки.